В учении церкви невозможно выделить какую-то одну из его полярных частей. Невозможно вычеркнуть Ветхий Завет и оставить один Новый. Тогда это будет уже учением новых конфессий, отколовшихся от католицизма. Невозможно вычеркнуть Новый Завет и оставить один Ветхий, поскольку это будет иудаизм в чистом виде и даже не иудаизм, а малая часть извращённого богословскими толкованиями иудаизма. К тому же обрушится вся грандиозная теологическая конструкция, выстроенная вокруг возведённого в божество и закрашенного в позолоту Иисуса Христа. Невозможно будет его именем отпускать грехи, верующие не захотят исповедоваться одному только Иегове, и непонятно будет, ради какой новой истины дрались на церковных соборах епископы, во имя чего преследовались языческие учёные и сжигались их библиотеки. Обе противоположные части учения уживаются в церковной системе, и распределяясь по разным уровням посвящения, складывает её внутреннее ядро и внешний круг по образу языческих мистерий. Только в противоположность мистериям, эзотерическое и экзотерическое учение церкви противоположно друг другу по своей духовной сути. Для посвящённых внутреннего круга адептов наука каббалы и общения с невидимыми могущественными силами. Тайны магии и древнейшей истории сокрыты в лабиринтах Ватиканских библиотек. Разумы Пифагора, бог этого мира, семеро духов, эйнсов, несказуемые и допотопные расы великанов. Тем же, кто не входит во внутренний круг немногие избранных, достаётся только внешняя оболочка учения, истории про апостолов и притчи из Библии, понимаемые буквально. Идея внутреннего учения церкви кристаллизована и предельно обнажена в своде наставлений ордена иезуитов, некоторые из которых мы цитировали в первой главе. Одно из них гласило: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 Единственная искренняя вера, которая необходима, это вера в Бога и вера в награждающего Бога. Следовательно, основной принцип учения таков: Альфа и Омега истинной религии Бог награждающий тех, кто ему преданно служит. Безразлично, какими нравственными качествами обладает небесный покровитель, которому вы поклоняетесь. Нужно просто поклоняться и быть преданным ему, чтобы поклонение и преданность были абсолютными, а повиновение беспрекословным. 10 заповедей, следование примеру Иисуса Христа для простаков, ничего не понимающих в земной жизни, где неприменимы никакие заповеди и где на самом деле не может существовать никакой истины и никакой истинной религии. Главное, будь преданным нашей иерархии, и тогда разделишь с нами земную власть нашего бога и будешь вкушать её плоды. Не бойся разгневать такого бога. Греческий теоретик неоплатоник Парферий, 36 тому в сочинении, которое были сожжены церковью, пишет: Эти невидимые существа принимают от людей по части, как боги. Общераспространенное верование приписывает им способность становиться злобными. Это доказывает, что их гнев может вспыхнуть против тех, кто пренебрегает оказыванием им установленного поклонения. И еще на тех же существах. Для них детская игра возбудит в нас низкие страсти сообщать обществам и нациям возмущающие учения, приводящие к войнам, мятежам и другим общественным бедствиям. И после этого они скажут – что всё это дело рук богов.